глава тринадцать в кабинете у него большая икона в дорогой ризе на насовом возвышении и три составная лампада в три огня горит сааккен прежде всего подошел к иконе перекрестился и поклонился в землю а потом обернулся ко мне и говорит ваш полковой командир за вас заступается Он вас даже хвалит, говорит, что вы были хороший офицер, но не могу я, чтобы вас оставить на службе. Я отвечаю, что я об этом и не прошу. Не просите? Почему же не просите? Я знаю, что это нельзя и не прошу о невозможном. Вы горды? Никак нет. Почему же вы так говорите о невозможном? Французский дух, гордость, у Бога все возможно. Гордость. Во мне нет гордости. Вздор. Я вижу. Все французская болезнь. Своеволие. Хотите все по-своему сделать? Но вас я действительно оставить не могу. Надо мной тоже выше начальство есть. Это ваша вольнодумная выходка. Может дойти до государя? Что это вам пришла за фантазия? Казак, говорю, по дурному примеру напился пьян до безумия. И ударил меня. Без всякого сознания. А вы ему это простили? Да, я не мог не простить. На каком же основании? Так, по влиянию сердца. Хм, сердца. На службе прежде всего. Долг службы, а не сердце Вы, по крайней мере, раскаиваетесь? Я не мог иначе. Значит, даже и не каетесь? Нет. И не жалеете? О нем я жалею, а о себе нет. И еще бы, во второй раз, пожалуй, простили. Во второй раз, я думаю, даже легче будет. Он как? Он как у нас? Солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить. Я подумал, цыц, не смей им шутить, и молча посмотрел на него с таковым выражением. Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и сдает. А где же у вас гордость? «Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости. Вы дворянин? Я из дворян. И что же с этой «ноблесо-блиш»?» «Благородное происхождение обязывает. Дворянской гордостью у вас тоже нет?» «Тоже нет. Дворянин без всякой гордости!» Я молчал, сам думал. «Ну да, ну да, дворянин и без всякой гордости. Ну что ж ты со мной поделаешь?» а он не отстает говорит что ж вы молчите я вас спрашиваю об этой о благородной гордости я опять промолчал но он еще повторяет я вас спрашиваю о благородной гордости которая возвышает человека серах велел пищись об имени своем тогда я чувствую себя уже как бы отставным и потому человеком свободным ответил что я Ни про какую благородную гордость ничего в Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна Богу. Саакен вдруг отступил и говорит, перекреститесь. Слышите, я вам приказываю сейчас же, перекреститесь. Я перекрестился. Еще раз. И опять перекрестился. Еще. До трех раз. Я и в третий раз перекрестился. Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил. Я прошептал, не надо про сатану, ведь вы православный, православный. За вас восприемники укупели, отреклись от сатаны. И от гордыни, и от всех дел его, и на него плюнули. Он бунтовщик, и отец лжи, плюньте сейчас. Я плюнул, еще, я еще плюнул, хорошенько, до трех раз на него плюньте. Я плюнул, и Исакен сам плюнул, и ногой растер. Всего сатану мы оплевали. Вот так. А теперь скажите того, что ж вы будете с собой делать в отставке? Не знаю еще. У вас есть состояние? Нет. Нехорошо. Родственники со связями есть? Тоже нет. Скверно. На кого ж вы надеетесь? Не на князей и не на сынов человеческих. Воробей не пропадает у Бога. И я не пропаду. — Ого-го, как вы, однако, начитаны. Хотите в монахи? Никак нет, не хочу. — Отчего? Я могу написать Иннокентию. Я не чувствую призвания в монахи. — Чего ж вы хотите? Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал, а получен мною удар из-за того, чтобы остаться на службе. Я это сделал просто. Спасти свою душу. Понимаю вас, понимаю. Я вам потому и говорю, идите в монахи. Нет, я в монахи не могу. И спасать свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками. Наказание бывает человеку в пользу. Любяй наказует, вы не дочитали. впрочем, мне вас все-таки жалко, вы пострадали. Хотите в комиссариатскую комиссию? Нет, благодарю покорно. — Это чего Я не знаю, права как вам об этом правдивее доложить. Я туда не способен. Но в провианты тоже не гожусь. — Ну, в цех -вартеры. Там, случается, бывают люди честные. Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто замагнетизировался и спать хочу до самой невозможности. Ассакен стоит передо мною и мерно в такт головой покачивает и, загиная одной рукой пальцы другой руки, вычисляет. В Писании начитан. Благородной гордости не имеет, по лицу бит. В комиссариат не хочет, в провианские не хочет и в монахи не хочет. Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи. Вы влюблены, а мне только спать хочется никак нет говорю я ни в кого не влюблен Жениться не намерены нет Отчего? у меня слабый характер это видно это сразу видно но что ж вы застенчивы вы боитесь женщин да некоторых боюсь и хорошо делаете женщины суетны и есть очень злые но ведь не все женщины злые и не все обманывают я сам боюсь быть обманщиком то есть как Для чего? Я не надеюсь сделать женщину счастливой. Почему? Боитесь несходства характеров? Да, говорю. Женщина может не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборот. А вы ей докажите. Доказать все можно. Но от этого выходят только споры, и человек делается хуже, а не лучше. А вы и споров не любите, терпеть не могу. Так ступайте же, мой милый, в монахи. Что ж вам такое? Ведь вам в монах отлично будет с вашим настроением. Не думаю. Почему? Почему не думает? Почему? Призвания нет. А вот вы и ошибаетесь. Прощать обиды, безбрачная жизнь — это и есть монастырское призвание. А дальше что ж еще остается трудное? Мясо не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго. Я мясо совсем никогда не ем. А зато у них прекрасные рыбы — Я и рыба не ем как и рыб не едите от чего мне неприятно от чего же это может быть неприятно рыб есть должно быть рожденная моя мать не ела тел убитых животных и рыб тоже не ела как странно значит вы и так и едите одно грибное да зелень да и молоко и яйца мало ли еще что можно есть — Ну, так вы сами себя не знаете. Вы природный монах, вам даже схиму дадут. Очень рад, очень рад. Я вам сейчас дам письмо к Анакентию. — Да, я ваше сиятельство не пойду в монахи. — Нет, пойдете. Таких, которые и рыб не едят, очень мало. Вы схимник, я сейчас напишу. Не извольте писать. Я в монастырь жить не пойду. Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.